Глава семнадцатая. «Корова на льду». «Девушка, чего вы копаетесь?» Женский голос раздраженно клокотал. «Простите, я быстро». Дайныка выкидывала продукты из металлической сетки. Перед кассиршей выстраивались бутылочки йогурта, пачка хлебцов, пакет молока и упаковка вареников. Спина дымилась от раскаленного взгляда сердитой тетки, а ей все никак не удавалось найти нужную сотню. Подхватив выпавший из рук и закувыркавшийся на лету кошелек, Дайнека, наконец, расплатилась. С большим облегчением проскочила мимо охранника и вышла из магазина. Стекляшка недружелюбно захлопнула за ней дверь. Отношения с супермаркетом не складывались. Магазин был до крайности неудобный. Разделенные узкими проходами повсюду громоздились стойки, забитые продуктами и другими товарами. они удовлетворяли все средние потребности средней московской семьи. По сложившейся традиции, эта семья могла состоять из жены, почитывающей глянцевые журналы, мужа, пьющего пива, детей подросткового возраста, которым пригодятся презервативы, и малыша, схватившего на кассе яркую упаковку. У входа всегда царила атмосфера романтического флирта. В отделе фруктов, вплотную примыкавшим к дверям, красовалась хорошенькая продавщица. Рядом у тележек стоял молодой охранник со всеми, как говорится, вытекающими. В отделе мясных полуфабрикатов хозяйничал усатый лоснящийся мачо. Он самозабвенно катал фрикадельки, валял котлеты и терзал отбивные по другую сторону прилавка, проделывая свои манипуляции с редким достоинством и жизнеутверждающей сноровкой. При этом никогда не упускал возможности проявить инициативу в разговоре с хорошенькой покупательницей. в магазине привыкли, что с Дайнекой всегда что-то случается, и не было никакой возможности угадать, что произойдет с ней в очередной раз. Ситуации иногда складывались, мало сказать неловкие, просто ужасающие. Частенько она не могла вырулить тележкой в узком проходе, и за ней выстраивалась череда изнывающих от нетерпения покупателей. Нередко в результате ее неуклюжих манипуляций со стеллажей падали пачки и банки. Грузная девушка в синтетическом халатике привычно собирала раскатившийся товар. А Дайнека уже бежала, зацепившись сумкой за мужика, который стремился навстречу своему питанию в стеклянной таре. Размахивая руками, она вполне могла заехать локтем под дых зазевавшемуся покупателю. Причем выглядело это вполне преднамеренным. Собственная неловкость отравляла Дайнеки жизнь. Но в этом магазине... Было все или почти все, что нужно для жизни, и ей лень было идти в другой, пусть даже лучший магазин. Один бог знает, что могло бы случиться с ней там. И потом ей так нравилось кокетничать с мясником. На улице было душно. Теплый ветер приносил фруктовые запахи. У тротуара торговали виноградом и персиками. Темнело. Неожиданно Дайнека заметила знакомую фигуру. На бетонном пропете неподалеку от магазина сидел Удав. Перед ним стоял перевернутый бутылочный ящик. На расправленной газете лежали старые лампочки, рулоны изоленты, крючки от гардин, электрическая розетка и еще какие-то старые и бессмысленные вещи. Позади него стояли откупоренная бутылка водки и стакан. Из окон соседнего дома долетали звуки музыки. Удав чувствовал себя хозяином положения. Он был на веселе и великодушно поглядывал на двоих стоящих подаль. Старательно показывая свою незаинтересованность в результатах коммерции, парочка забулдык преувеличенно равнодушно оглядывала окрестность. Но по осторожным взглядам, которые поочередно устремлялись на удава, легко угадывалось, что они опасаются пропустить самое важное. Широкий, зазывающий жест удава, положил конец их нечеловеческим мучениям. Граненый стакан был налит на треть, первым к нему шагнул прилично одетый гражданин. Он зачарованно протянул руку, взял стакан и плавно перелил в рот его содержимое. Другой, как бегун перед стартом, нервничал, дожидаясь своей очереди. Заслышав шаги, удав отставил бутылку. Со стороны магазина к нему подходила старушка с полиэтиленовым пакетом в руке. Не успевший выпить, обреченно отошел. Старуха приблизилась к ящику и оглядела выставленный на продажу товар. Удав с надеждой, посмотрел ей в глаза. Сидя, он был с ней одного роста. Запустив руку в пакет, бабка достала кошелек и, отсчитав несколько монет, протянула деньги. Куда встал, сложившись двое, поклонился и протянул ей покупку. Когда старуха отошла от ящика, он вновь взял в руки бутылку и кивнул очереднику. Не заставляя приглашать себя дважды, оба приятеля незамедлительно подошли. Первым был тот, на котором случился досадный сбой. Еще через мгновение справедливость была восстановлена. Выждав, пока стакан завершит начатый круг, Дайнека подошла к мужчинам. Удав уставился на нее. Оба его приятеля поспешно отступили на удаленную позицию и стояли там, преувеличенно живо, беседуя на отвлеченные темы. Вы можете уделить мне время? спросила Дайнека. Ну, я хотела поговорить. Ну. Дайнека начала нервничать, придумывая, как можно заинтересовать удава и одновременно определяя, насколько тот пьян. «Можете помочь мебель передвинуть? Я заплачу». «Пошли», — ответил удав. Сняв с плеча грязную сумку, он бережно поставил в нее бутылку и сложил весь свой товар, прикрыв сверху газеткой. «Куда идти?» Дайнека указала на машину. Мимо собутыльников, Удав прошел с подчеркнутым равнодушием. Все трое делали вид, что не имеют друг к другу ни малейшего отношения. Поторопившись, Дайнека заботливо распахнула дверцу. Удав, согнувшись, с трудом втиснулся в салон. При этом голова его уперлась в крышу машины, а ноги, согнутые в коленях, уткнулись в переключатель скоростей. «Наверное, вам нужно сдвинуть сиденье назад. Там справа есть рычажок. Сможете?» Удав посмотрел на нее непонимающим взглядом. Он сидел, нахохлившись, подобрав ноги и прижав к груди сумку. «Рычаг!» — повторила Дайнека. Он опустил руку и резко сдвинулся назад. Даже трогаясь с места, она и все еще сомневалась, стоит ли вести его к себе домой. Потом, вспомнив, что Нина тоже приводила удава в свою квартиру, свернула в сторону дома. Остановившись вблизи арки, она заглушила мотор. «Приехали!» Удав вылез из машины. Они прошли через двор к подъезду. Казалось, ему известно, куда нужно идти. «Сюда!» Дайнека распахнула дверь квартиры. «Простите, не знаю, как вас зовут». «Андрей!» Сипло сказал он и закашлялся. «Проходите в комнату, я покажу, что нужно делать!» Вместе они бестолково передвинули сервант, а заодно и книжный шкаф. Дайнека протянула пятьсот рублей и спросила. — Есть хотите? — Ну. — Садитесь, я стол накрою, — засуетилась девушка. — Может, на кухню пойдем? — с пониманием предложил Удав. — Точно, лучше на кухню. Дайнека выкидывала из холодильника полуфабрикаты. — Сейчас пожарю биштексы. Вы не торопитесь? Задав вопрос, она сама поняла, насколько глупо он прозвучал. «Ничего, подожду». Дайнека успокоилась. «Вы не возражаете, если на гарнир я пожарю картошку?» «Давай», – великодушно согласился удав. Он снял с плеча сумку и достал из нее начатую бутылку водки, водрузил в центр стола. Дайнека с готовностью поставила рядом две рюмки. Переворачивая на сковороде бифштексы, она искоса поглядывала на удава. Он послушно сидел на стуле, вдыхал запахи и мечтательно поглядывал на бутылку. Потом вдруг спросил. — Хочешь анекдот расскажу? — Расскажите. Удав вздохнул и, наконец, налил по чуть-чуть в оберемке, выпил и, выжидающе посмотрел на нее. Понимая, что должна поддержать почин, Тайнека, не глядя, хватило водки. Задерживая дыхание, распахнула холодильник, достал нарезку колбасы в тарелке из пластика, поставила на стол, закусили. — В общем, так, — благодушно начал Удав. Села летающая тарелка на лужайку. Высыпали из нее зеленые человечки. А в кустах мужики пьют. Один зелененький сунулся к ним и говорит. «Мужики, я гуманоид». Тогда один мужик другому говорит. «Вась, налей гуманоиду». Ну, короче, выпили, закусили, а зелененький опять за свое. «Мужики, да я ж гуманоид». «Вась, а налей-ка гуманоиду ищу. Выпили, закусили, сидят. Зеленый не выдержал и криком кричит. «Мужики, вы же не поняли, я инопланетянин!» «Так, Вась, куманоиду больше не наливать». Удав расхохотался первым и, потянувшись, подцепил пальцами кусок колбасы. Или вот еще короткий анекдот. Девиз воинов ПВО. «Сами не летаем и другим не даем». «Слышала?» «Нет», — ответила Дайнета. Раскладывая по тарелкам картошку, она обернулась и заметила. — Анекдоты у вас тематические, как у летчика. Протягивая руку к вилке, Удав мимоходом обронил, вожделенно вглядываясь в дымящуюся тарелку. — Когда-то я проходил подготовку в отряде космонавтов, как борт-инженер. Дайнека тихо опустилась на стул. — Вы это серьезно? Сосредоточенно пережевывая мясо, Удав поднял глаза и кивнул. — А как же вы? Дайнека не договорила, протянув руку к бутылке и наполнив рюмки. — Докатился до жизни такой? — откликнулся Удав. — Да очень просто. Сам решил, что так лучше. Он чокнулся с Дайнекиной рюмкой и, не дожидаясь, ее выпил. Потом откинулся на спинку стула и начал рассказывать. После школы я поступил в МВТУ имени Баумана. Теперь он как-то по-другому называется. Как там его? Ну да ладно. училище наша группа отличалась от других тем, что среди нас учились сразу две девушки, из трех, что учились на потоке. Может, сейчас все изменилось, но тогда было именно так. Одну из них звали Оля. До сих пор не могу понять, почему из двадцати парней первокурсников она выбрала меня. Это уж к пятому курсу у нас осталось всего восемь. Так вот, группа была дружная, свои тусовки в общаге, москвичи держались отдельно, и только некоторые бывали в общежитии. Особенно часто Шура Вебера. Ему нравилась моя Ольга. К пятому курсу я еще не говорил. Ну, так вот, мы с ней уже поженились. Снимали комнату, защитились. У меня был красный диплом, и я попал. Одним словом, попал в почтовый ящик. Шурка распределился в ОКБ Хруничева. А Оля ушла в декрет. Родила Машку, квартиру получили. Жили спокойно, хорошо. Машка уже бегала своими ножками, когда меня послали в командировку на Байконур. До сих пор помню свою первую ночь в Ленинске на диване в холле гостиницы. Удав помолчал минутку. Потом вздохнул и продолжил. Командировка затянулась. Билет пришлось сдать. То блок полетит, то запуск задерживается. Самый главный вопрос – улетит ракета или не улетит? Лишь бы не было сбоя или отказа. Короче, приехал в Ленинск в октябре по-осеннему, а задержался на два месяца. В Москву вернулся зимой. Пришел домой, Оля на шею кинулась. Ждала. Потом еще раз послали. Туда же, на Байконур. На год. Тогда уж мы поехали вместе, всей семьей с Машкой. Было лето, жара стояла изнуряющая, мозги плавились. Выделили нам комнатку метров двенадцать. Никогда не забуду первую реакцию дочери. Вышли они с Олей из подъезда, а Машка как закричит. «Ой, мама, сколько песочка!» Степь в том месте начинает переходить в пустыню бетпогдала. Так вот, для нее пустыня и была одной большой детской песочницей. Тяжело было, особенно в выходные. Комната маленькая, духота, а Оля с Машкой там всю неделю. Вода из крана течет ржавая, для питья непригодная. В еде один перец, иначе все портилось на глазах. и руки мыли с мылом, и вода с хлоркой. В общем Машка заболела гепатитом. Как только врачи разрешили, я ее с Ольгой отправил в Москву, пожалел. Потом через полгода узнал, что ли ушла к Шурке Верберу. Они сейчас в Америке живут. Машке уже двадцать два. Удав налил себе и выпил. — А как мы системы сдавали в эксплуатацию, — заговорил он весело. — Сидишь с представителем войсковой части неделю, месяц, два. А прошли всего два тома инструкции. Но уж когда сдали, тут устраивали себе прогон. Как говорится, на всех режимах. Сама понимаешь, кругом степь, развлечений ноль, водки нету, идет подготовка к запуску. Ракеты там всякие, взлетать должны. а технического спирта хоть залейся. Но он типа только для технических нужд. Чтобы его получить на складе, причина должна быть серьезная. Обычно мы писали так. В связи с острой необходимостью выпуска стен газеты, «Прошу выдать три литра спирта для заправки фломастеров». Удав захохотал, сотрясая стол. Почти пустая бутылка водки забринчала, стукаясь о Дайнекину рюмочку. И знаешь, срабатывало. У нас шутили, что полноценным космическим испытателем можно стать лишь переболев гепатитом. Выпив литр стартового спирта, и когда казашку на второй ступени заправленного ракета-носителя Удав пьяненько задумался. «Прости, этого при тебе сказать не могу. Ну, ты поняла, что это шутка такая. Мы к казахам ближе, чем на версту. Не-не». слушала, подперев щеку кулаком. Не удержавшись, спросила. «А запуски вы видели?» «Близко нас не подпускали. Смотрели и издали с окраины города или с крыши. Обычно обо всех запусках знали точно, до секунды». Глядываешься, гадаешь, спичка, не спичка, вышка какая-то. И вот эта спичка пошла вверх. В ясные дни в чистом небе видно все вплоть до отделения ступеней. И рокот. Не гул, не рев, а именно рокот. Потом только звездочка в голубом небе. С тех пор, как слышу песню про рокот космодрома, вспоминаю. Ну давай, тут еще осталось. Удав разлил оставшиеся капли водки, честно поделив их поровну. опрокинул рюмку, взялся за вилку. Потом отложил ее и поднял на Дайнеку глаза. Только мне другое больше запомнилось. Новый год. Полигон закрыт, гололед. Стоит корова, все четыре ноги в разные стороны. А на передней пустая консервная банка. Откуда? Удав трезво уставился в окно, потом встал. «Подождите!» запротестовал Дайнека. «Мне нужно спросить». Он снова сел. «Ну, спрашивай». «В ту ночь, когда убили Нину». «Я знаю, вы были во дворе». «Ну, что вы там делали?» Смотрел в ее окна. Видеть хотел. «Она была святая». Удав закашлялся. «Не подумай, что я умом тронулся». Просто, когда видел ее, на душе стволилось легче. Таких, как она, больше нет. — Может, вы кого-то заметили? — Заметил, всех разглядел. Удов говорил тихо и зло. — И проводил. Только тебе об этом знать ни к чему. — Нет, нет, — воскликнула Дайнека. — Подождите, вы сказали всех. — Ну? — Всех видели и разглядели? — Ну? немедленно прекратите обиделась она не нужно включать дурака пытаясь здесь мне показать будто все мозги пропили а я то вижу не все не все немедленно согласился удав вы сказали что видели всех что это значит теперь и ты придуряешься широко улыбнулся удав тыча в нее пальцем что это еще удивилась дайнека да ладно забыла что ли что с мужиком было я видел произнес он растягивая слова «Ну?» Но... – она не знала, что на это ответить. «Колеса гну», – буркнул удав и покосился на холодильник. Ни слова не говоря, Дайнега достала из него бутылку, в которой оставалось немного водки. Удав оживился. «Значит так, я сидел во дворе и видел, как подруга твоя у окна стояла. Долго ждала кого-то. Знаешь, даже любопытно стало, кого. Потом, смотрю, мужик какой-то пришел к ней». Через окно подъезда было видно, как зашел в квартиру. Потом следом еще один. Не знаю, откуда он взялся. Быстро так в подъезд заскочил. Дверь, что ли, открыта была? Или ключи у него свои? Минут через десять этот второй вышел, считая, что выбежал. Я тоже засобирался. Нины в окне уже не было. Потом ты со своим хахалем подкатила. Я когда на него посмотрел, подумал, что тот, второй, вернулся, такой же здоровый. Короче, бегали долго. Сначала твой выскочил. Я после него собаку в подъезд запустил. Просилась очень домой. А потом минут через пятнадцать первый из подъезда тоже бегом. Ну я за ним и пристроился. Он без машины был. До самого подъезда его проводил. Минут сорок шел. Правда лица не разглядел. А со спины узнаю. — Где он живет? — спросила Дайнека. — Что я тебе справочную беру, что ли? Хочешь, покажу? Адреса не запомнил. Где то там?» Он неопределенно махнул рукой. «Ну все, мне нужно идти». Дайнека схватила его за рукав. «Вам необходимо обо всем сообщить в полицию». Удав грустно, посмотрел ей в глаза. «В живых я уже не значусь, а с мертвыми душами там дел не имеют». «Когда вы сможете показать мне, куда пришел тот человек?» Когда захочешь. А где вас найти? У магазина. Сказав это, удав вышел из квартиры.